Глава 30 «Дэймон», — голос хранителя памяти звучал хрипло, а на заднем плане были слышны крики и выстрелы. «Информация у меня. Ты должен прийти и забрать ее. Отправить удаленно не могу. Рискованно, слишком большой объем. Самому мне не выбраться и доверить кристалл некому. У нас тут штурм вот-вот начнется. Давят со всех сторон. Потерять кристалл легче легкого. Так что давай, парень, жду». Я переслал Алексу аварийные коды, лифты заведутся, даже если энергию обрубят. Дуйте прямо в гвардейский лифт и оттуда к нам. Все, времени совсем нет, жду». И связь оборвалась. Я выругался. Еще до этого я допускал, что без визита в Андертаун не обойтись, но в глубине души надеялся, что лезть в чертовы подземелья Технополиса по второму кругу не придется. «Увы, видимо, тут ничего не поделать». В конце концов, я пришел в Технополис за этой информацией. Придется поднапрячься. Ладно, тогда работаем. Дэймон, ко мне быстро подошла леди Аквис. спасибо за помощь, без тебя я бы не справилась. Полагаю, будет разумным и дальше держаться вместе. Нам нужно пробиться к большой площадке с глайдерами и уходить из Технополиса. Было бы, конечно, лучше уйти телепортом, но, боюсь, портальная сеть сейчас не работает. Да и слишком нас много, чтобы уходить порталом не бросать же студентов. Там должен стоять большой глайдер Эйросов. Я не могу пойти с вами, Кэтрин, достаточно невежливо перебил я повелительницу воды. Боюсь, сейчас наши пути расходятся. У меня здесь есть дело, которое очень важно завершить, и проигнорировать это я не могу. Блондинка помрачнела. Что ж, ладно. Уговаривать меня она не стала, видимо, поняла, что бесполезно. В любом случае, рада знакомству с тобой и очень благодарна за помощь. Надеюсь, когда все закончится, мы еще встретимся. «Вот, возьми!» Она завела руки за затылок, щелкнула застежкой и протянула мне цепочку, на которой покачивался небольшой плоский медальон в виде капли воды. «Если ты когда-нибудь окажешься вблизи долины тысячи озер и тебе понадобится помощь, просто покажи это любому встречному человеку. Тебе помогут найти ближайшего владеющего», а он уже либо переправит тебя в дом воды, либо окажет всю необходимую помощь. Спасибо, леди Кэтрин. Я церемонно склонил голову. Боюсь, что сейчас мне нечем ответить, а вблизи цитадели лучше вообще не оказываться. Но я запомнил и оценил ваш жест. Говорит, что в случае чего отвечу взаимностью, я не стал. Эти размытые клятвы крайне неприятная штука. Как минимум ввиду того, что никогда не знаешь, чего именно от тебя попросят. Надеюсь, что дом Аквис и дом Старков, когда ты снова возродишь его, станут добрыми друзьями и союзниками, проговорила Кэтрин. Боюсь, то время, когда можно было закрываться друг от друга, глядя с высока и с неприязнью, прошло. Сейчас всем надо дружить, если хотим выжить, конечно. Совершенно согласен, я кивнул. Мне нужно идти, Кэтрин. Удачи вам и будьте осторожны. Удачи, Деймон, леди Кэтрин коснулась губами моего лба. «Да хранят тебя первое. Джулия, настоящего поодали, внимательно наблюдающего за матерью, аж перекосила, и я усмехнулся. «А прикинь, дружок, мамка отчима в моем лице приведет. Что на это скажешь? А ведь в этом безумном мире возможно все, что угодно, и, насколько я понял, наследник дома Старков даже почти угасшего и уничтоженного — лакомая добыча». Не просто же так золотоволосая Кэтрин на глазах у Корал ко мне совершенно без стеснения подкатывает. Улыбнувшись, я тряхнул головой, прогоняя мысли, которым здесь и сейчас совсем не место, и огляделся. Корал, Фина, Алекс, ко мне! Выдвигаемся!» Путь до лифта занял совсем немного времени. Гораздо дольше мы рыскали по этажу, разыскивая относительно целые тела гвардейцев, чтобы облачиться в их экипировку. Кто-то попытался возразить мне, мол, не лучшая идея появляться в гвардейской форме там, где этих самых гвардейцев, мягко говоря, не очень-то любят. Однако у меня были свои соображения по этому поводу. В гвардейском облачении нам грозит опасность только со стороны бунтовщиков Кейлана, а вот к владеющим вопросы появятся у обеих сторон сразу. Так что лучше сейчас быть гвардейцем, я считаю. Лифт вполне ожидаемо оказался заблокированным. Алекс выступил вперед, отстучал на виртуальной клавиатуре ассиста какую-то комбинацию и приложил ее к панели лифта. Дверь с шипением отворилась. Что ж, кажется, коды действительно работают. Ну, поехали. Мы разместились в лифте. Алекс набрал код прямо на панели, и кабина ухнула вниз с пугающей скоростью. «Можно будет не идти через технический этаж», — пояснил парень. «У гвардейцев есть прямой доступ в Андертаун». «Обычно они его не используют, чтобы не провоцировать, но сейчас...» Я лишь кивнул. «Тем лучше». «Не придется плутать по тесным технологическим коридорам. В прошлый раз мне не особенно понравилось». Кабина замедлилась и, наконец, остановилась. «Собрались», — скомандовал я. «Надеть шлемы. Тина, Коралл. Смотрите, чтобы волосы не выбивались. Лишние вопросы сейчас совсем ни к чему». Дверь с шипением открылась, и мы оказались на заброшенной станции подземного монорельса. Глубоко вздохнув, как перед прыжком в воду, я шагнул через порог. На площадке царило оживление. Совершенно одинаковые в своих безликих шлемах гвардейцы выстраивались на пероне. От общей массы отделился боец с сержантскими нашивками и подскочил к нам. «Подкрепление!» — прогудел он из-под шлема. Я лишь молча кивнул. «Очень вовремя, хоть и слишком мало. А не леталки у вас нет, что ли?» Сержант кивком указал на плазмоганы, которые мы сжимали в руках. Я также молча покачал головой. Хреново, вздохнул тот. Ладно, будете прикрывать нас. Огонь на поражение только в самом крайнем случае и по моей команде. Но, сержант запнулся, или если увидите, что дела совсем хреновы, тогда самостоятельно. Принял. Я только сейчас обратил внимание, что вооружены гвардейцы преимущественно щитами и парализующими дубинками. Лишь у некоторых за спинами болтались короткие дробовики. «Эти бойцы явно нормальные, и еще ни сном, ни духом о том, что на самом деле приключилось в башне совета. Ну, наверное, это хорошо». «И какого хрена им спокойно не живется?» – горестно пробормотал сержант. «Ладно, все, пошли. Давайте, вы замыкаете». Дождавшись подтверждающего кивка, парень унесся куда-то вперед. «Если они до сих пор здесь, значит, с этой стороны в Андер гвардия еще не проникла». Полголоса проговорил Алекс, прижавшись своим шлемом к моему. «Это не очень хорошо. На входе будет укрепленный блокпост, и пройти через него с этим...» Юный технос кивнул на щиты и дубинки в руках гвардейцев. «Будет непросто. Я пойду впереди. Держитесь рядом. Возможно, получится обойти блок». Я кивнул, и мы устремились за основным отрядом. Пройти удалось совсем немного, вскоре тоннель повернул, и путь нам преградила баррикада из металлических бочек с горящим топливом внутри, стальных листов и еще хрен пойми чего. «Стоять!» — проорал кто-то из темноты. «Кто там, мать вашу, прется?» «Гвардия Технополиса!» — прогремел усиленный динамиками брони голос сержанта. «Освободите путь, сложите оружие, и никто не пострадает!» «Мы прибыли навести законный порядок», — темнота расхохоталась. «Да пошел ты к гребаной матери вместе со своим законом и порядком тоже», — послышалось с той стороны. «Бросайте свои игрушки, снимайте броню и присоединяйтесь к нам. Самим не осточертело?» «Повторяю, освободите путь, сложите оружие, и никто не пострадает», — голос сержанта звучал устало, но невозмутимо. «В противном случае мы вынуждены будем применить силу!» «Пошел нахрен!» — выкрикнул новый голос. «Мочи их, ребята!» И прежде чем кто-то смог отреагировать, из темноты полетели камни и нестареющее оружие пролетариата, коктейли Молотова. «Самкнуть щиты!» — гаркнул сержант. «Парализующие гранаты! К бою!» «Если они пройдут первый периметр, их встретит шахтный излучатель» пробормотал Алекс, снова прижимаясь ко мне. «Его огня никакие силовые щиты не выдержат. Готовьтесь, сейчас будем сваливать». Я убедился, что Корал и Фина услышали слова парня и кивнул. «Дождемся, пока начнется свалка». Кажется, стеснительный Студиозус чувствовал себя в непростой ситуации, как рыба в воде. Во как переменился парень». Основная масса коктейлей разбилась о пол, создавая между атакующими и обороняющимися огненную преграду, несколько бутылок с горячей смесью расплескались по щитам, но еще как минимум два перелетели и рухнули в самую гущу гвардейцев, плеснув пламенем. Послышались крики. Один из бойцов, объятый пламенем, заметался, ломая строй, его тут же сбили на землю и потушили товарищи. «Гранатами! Огонь!» — заревел сержант, и его голос зазвенел злобой. «Пошли! Вперед!» Первый ряд гвардейцев синхронно взмахнул руками, и в тоннель полетели цилиндры гранат. Не дожидаясь их разрыва, гвардейцы ударили дубинами в щиты и ринулись в проход. Первые гвардейцы ворвались в тоннель. Послышались крики, грохнуло несколько выстрелов, навстречу друг другу полетели новые бутылки с зажигательной смесью и парализующие гранаты. «Сейчас!» — выдохнул Алекс. «За мной! Быстро!» В образовавшейся свалке никто не заметил, как четверо бойцов отделились от общей массы и рванули в сторону. «Тут дальше технологический проход. Гвардейцы о нем не знают. Там тоже кто-то будет, но мы пройдем. Главное, быстрее!» Несколько десятков секунд сумасшедшего бега, и юный технос дал знак остановиться. «Стоп!» — Алекс сбросил рюкзак. «Подстрахуемся!» Из рюкзака появился уже знакомый дрон. Нажав что-то на панели ассиста, Алекс подкинул аппарат в воздух, тот завис на пару секунд в воздухе и неспешно поплыл вперед. «Теперь у нас есть глаза впереди», — пояснил парень. «Не помешает». Я лишь кивнул. «Мне ли не знать, какую роль разведка с дрона имеет в подобных ситуациях?» «Это он хорошо, в общем, придумал». «Впереди чисто», — пробормотал Алекс, отпустив прижимающийся к самому потолку дрон на несколько десятков метров вперед. «Двинули». «Командование как-то само собой перешло к юному техносу, но я и не возражал». «Пусть командует, он здесь всяко лучше ориентируется». «Понадобится, перехвачу инициативу, а сейчас я в роли ведомого». Наш квартет, ощетинившись стволами, медленно продвигался по коридору. Позади слышались звуки стрельбы, мат и крики боли. Гвардейцам пока не удалось прорвать первый периметр. Здорово повстанцы подготовились, ничего не скажешь. «Замедляемся», — юный технос поднял сжатую в кулак руку. «Кажется, пришли». «Да, точно. Стоп». «Кто идет?» — послышалось откуда-то из бокового прохода. «Стоять!» «Итак стоим!» — буркнул Алекс. «Правда, честь и память!» «А какого хрена ты выглядишь, как гвардеец, честь и память?» со смешком ответили из прохода. «И сколько вас там вообще? Полноценный штурмовой отряд или еще подойдут?» «Нас четверо!» — спокойно ответил Алекс. «Посвети, шлем сниму!» Послышалась возня, а потом из темноты ударил яркий луч света, заставив Алекса зажмуриться. «И правда свои!» — несколько удивленно проговорил голос. «Кто это с тобой?» «Не имеет значения. Они, как ты верно подметил, со мной. Мы идем к мастеру Кейлану. Давай уже пропускай, времени нет!» «Пропусти!» — послышался еще один голос, мягкий и спокойный. «Кейлан ждет их. Я проверил». «Ладно, давай. Погоди, только растяжки сниму». Пара минут томительного ожидания, и мы двинулись, наконец, вперед. Услышав про растяжки, я на всякий случай очень внимательно смотрел под ноги. А то бывали прецеденты, особенно когда такие вот технические специалисты их установкой-снятием занимались. За неплохо укрепленной баррикадой оказалась техническая комнатка, в углу которой тускло светилась химическая лампа. У стены стояли устрашающего вида пушки, явно кустарного происхождения, изготовленные, так сказать, дендрофикальным методом. На полу несколько ящиков с бутылками, наполненными зажигательной смесью. В глубине, за бронищитом, наскоро сваренным из нескольких стальных листов, тускло поблескивал пулемет. «Как обстановка, гусь?» — поинтересовался Алекс, обращаясь к худому бледному парню с непропорционально длинной шеей, за которой он, надо полагать, и получил свое прозвище. «Хреновая обстановка. Гвардейцы штурмуют входы, паре мест им удалось прорваться». Парни пока отбиваются, но двенадцатый и шестой ульи мы потеряли. «Креново», — кивнул Алекс. «Слышь, парень», — снова заговорил длинношей, «вы в таком виде-то внутрь не совались бы, а то, сам понимаешь, на взводе все». «Угу, раздеваемся», — Алекс повернулся ко мне. «Раздеваемся», — я кивнул. Костюмы свою роль уже сыграли, позволив нам проникнуть в Андертаун незамеченными. Броню, конечно, жалко, но лучше без нее, чем местных спровоцировать. «Вон Алекс про какой-то шахтный излучатель говорил. Хрен знает, что еще у них тут оказаться может». «Оружие, жилеты и боеприпасы оставляем», подумав, добавил я, «могут пригодиться». «Ну это да, это пожалуйста», в голосе Гуся, явно собиравшегося качественно поднять боеспособность своего поста за счет нашего оружия, сквозило разочарование. «Тут многие так выглядят. Не всем гвардейцам везет, сам понимаешь». Гусь хохотнул. Я лишь пожал плечами и принялся разоблачаться. Минута готовы. «Впереди еще один пост будет», — напутствовал гусь. «Я их предупрежу, но вы отзовитесь все равно. И под ноги смотрите. Это свои растяжки я поснимал. А че у них там, в душе не ведаю». «Спасибо, гусь», — серьезно кивнул Алекс, пожал ему руку и первым двинулся через технологический коридор. Я окинул взглядом свой небольшой отряд и невесело усмехнулся. Внутрь-то мы попали быстро и практически без приключений. А вот удастся ли так же легко выбраться? Большой вопрос. Ответ, на который не получишь, пока не попробуешь.